Глава вторая. Теория Пончика. Глядя на Дэвидсонов, нельзя было сказать, что они какие-то важные персоны в игровой индустрии. Джен Дэвидсон со времен поступления в колледж хотела трудиться в сфере образования, поэтому всю жизнь работала учителем и занималась репетиторством с детишками после уроков. Ее муж Боб Дэвидсон имел юридическое образование, степень магистра в области бизнеса и многолетний опыт работы в инженерной сфере. В 80-х разработала серию образовательных игр «Мафбластер». С их помощью дети решали простенькие примеры, параллельно играя. Например, от юных геймеров требовалось стрелять из пушки по правильному ответу. Когда популярность их игр начала расти, супруги основали компанию Davidson and Associates для разработки и издания образовательных программ. К 1993 году их компания стала публичной и была оценена в более чем 40 миллионов долларов, что очень удивило и обрадовало Джен. «Приятно взять и разбогатеть», комментирует она одной газете. «Но, по правде говоря, у меня другая цель. Я очень хотела учить детей». Как и Интерплей, Дэвидсоны искали подрядчиков для портирования своих игр на другие платформы, и один из продюсеров компании узнал, что им может подойти компания Silicon and Synapse. Офис Davidson Associates находился в Торренсе, штат Калифорния, всего в часе езды, поэтому Боб Дэвидсон решил лично встретиться с Адамом и Морхеймом. «Мы уселись на полу, точили пиццу и пили пепси», вспоминает Дэвидсон. «Я состоял в студенческом братстве, поэтому такие вещи для меня норма». Он заключил с Silicon Synapse контракт на портирование игры Kidworks 2 и уже вскоре пребывал в шоке от скорости и эффективности ребят. Тогда я сказал, наверное, надо будет еще разок с ними увидеться и обдумать, над чем еще мы можем вместе поработать. Адам и Морхейм объяснили, что подряда они брали, только чтобы сохранить компанию. Их основной целью была разработка собственных игр. Дэвидсон обдумывал эту мысль несколько недель, а затем вернулся с шокирующим предложением. Он хотел купить Silicon Synapse за 4 миллиона долларов. Парней озадачило это предложение. Вскоре они выпустят Битэмап о Супермене, научно-фантастический экшен для Супернинтендо под названием «Блэкторн», в котором нужно расстреливать зеленых пришельцев из дробовика, и «Варкрафт». Вряд ли такое портфолио будет гармонично соседствовать с играми вроде «Пиши по буквам плюс» и «Чтение и я». Основатели Silicon ответили, что им нужно обдумать предложение. Они были близки к подписанию контракта с Интерплей на издание «Варкрафт», Плюс Брайан Фарго все еще оставался миноритарным владельцем компании. Поэтому парни решили встретиться, чтобы обсудить предложение Дэвидсона. Выскажу все как акционер, и как ваш друг», — вспоминает свои слова Фарго. «Я бы не стал продаваться. Вы слишком перспективные ребята. 4 миллиона долларов — это не слабо, конечно, но много ли останется, когда вы заплатите налоги и поделите остальное? На беззаботный остаток жизни тут точно не хватит». Два соучредителя согласились и отклонили предложение. Дэвидсона, однако, не сдавались и пообещали Адаму и Морхиему, что они получат творческую свободу для создания каких угодно игр. Тогда Дэвидсона согласились удвоить цену, тем самым сделав предложение, от которого бы не смог отказаться даже Фарга. «Как другу, мне бы хотелось и дальше работать с вами», — вспомнил он. «Но вот такой отказ я точно не смогу понять». К февралю 1994 года, через три года после основания студии, стороны пришли к соглашению. Davidson Associates приобретает Chaos Studios за 6 миллионов 750 тысяч долларов, что помогает стабилизировать ситуацию в компании и делает Адама и Морхима богатыми людьми. Однако в обещании независимости было одно исключение. Вскоре после приобретения спор о торговой марке вынудил Адама и Морхейма отказаться от названия Chaos Studios. Тогда они сменили название на менее притягательное Ogre Studios. «Мне кажется, мало какая мама оценила бы такой нейминг», комментирует Боб Дэвидсон. «Они перезвонили мне примерно через неделю и заявили». «Ладно, мы придумали себе название покруче». История гласит, что Адам листал электронный словарь в поисках прикольных слов. Затем он показал их команде, чтобы сократить список до нескольких претендентов. В конце концов, они остановились на одном слове, которое по-прежнему отражало суть их хаотических процессов, но при этом казалось достаточно нейтральным, чтобы не задеть даже самую строгую маму. Да к тому же звучало оно довольно свежо. В январе капитал Адама и Морхейма был отрицательным, а месяц спустя они превратились в миллионеров. Новая дочерняя компания Davidson Associates получила название Blizzard Entertainment. Теперь парни располагали куда большим количеством ресурсов для разработки своей первой самостоятельной игры Warcraft, которую Davidson будет распространять в магазинах. Некоторые сотрудники, в том числе Патрик Уайт и программист Боб Фитч, оказались не в восторге, когда узнали, что все деньги полностью достались двум боссам. Незадолго до продажи компании Уайт организовал планерку и попросил о долевом распределении капитала, на что Адам ответил решительным отказом: Это был очень резкий отказ. В нем ощущалась злоба, вспоминает Уайт. Продажа принесла Уайту и его коллегам бонусы в виде повышения зарплаты, накопительного пенсионного счета и медицинской страховки. Дэвидсон предоставил Близзарт опционы на акции, которые Адам и Морхейм передали своим самым ценным сотрудникам, включая Уайта. Однако недовольство в компании меньше не стало. В течение последних трех лет они сверхурочно пахали за гроши в надежде, что однажды эти старания окупятся. Вместо этого они увидели, как Адам и Морхейм получили миллионы, а им всучили какие-то бумажки, что ощущалось как подщечина. Крайне озлобленный Уайт заявил, что увольняется, чтобы основать собственную компанию. Адам и Морхейм несколько недель уговаривали Уайта не уходить, обещая ему повышение в должности. На самом же деле за его угрозами не стояло никакой реальной силы. Он вместе с коллегой купил дом, и оставшихся денег не хватило бы ни на переезд, ни на открытие новой компании. Патрик просто продолжал работать над Warcraft, сделав вид, что никакого конфликта не было. «Я с головой ушел в разработку и отлично провел время с Warcraft, комментирует Уайетт. Первый многопользовательский матч с коллегой из Blizzard произвел на Патрика неизгладимое впечатление — «Я пережил самый насыщенный игровой опыт, который когда-либо получал в своей жизни», — вспоминает он. Победа над живым противником приносила больше радости, а поражения же, наоборот, ощущались куда острее и могли стать причиной вспышек гнева в офисе или швыряния клавиатуры в стену. Стю Роуз пригласил своего друга Билла Роупера озвучить реплики для демоверсии, которую компания планировала показать летом СМИ и фанатам. Приехав в офис, Роупер увидел, что композитор компании Гленн Стефорд превратил старую подсобку в звуковую будку. Не найдя никакого сценария, Роупер начал на ходу придумывать реплики, которые позже будут звучать в релизной версии игры. В эпоху хаоса две фракции сражались за господство. Он влюбился в Близзард и даже написал соучредителям письмо, в котором умолял их нанять его. «Аллен, я буду мыть твою машину», — вспоминает он свой текст. Морхи ему он пообещал редкую карту Magic the Gathering, но это оказалось лишним. Он и без нее произвел на боссов достаточное впечатление, чтобы получить работу сценариста Warcraft. Большая часть наработок Кроупера была размещена в игровом руководстве, которое поставлялось вместе с тематическим блокнотом Blizzard к каждой копии Warcraft Orcs and Humans. Адам давно считал, что посетители магазинов будут охотнее тратиться на более тяжелые коробки с играми. Они кажутся ценнее. Роуз нарисовал слово Blizzard неровными синими буквами, создав логотип, который будет красоваться на коробках, дисках и товарах компании в течение многих лет. Почти сразу же слово Blizzard стало священным символом того, что все сотрудники студии вносят свой вклад в нечто большее, чем они сами. Первой строчкой в титрах Warcraft значился не конкретный человек, целая компания, дизайн Blizzard Entertainment. Когда сотрудники компании осознали, что им хочется играть в Warcraft даже по окончании рабочего дня, они стали оптимистично оценивать судьбу игры. В ноябре 1994 года Warcraft Orcs and Humans» оказалась на прилавках магазинов. Геймеры и пресса не сразу обратили на игру внимание, но к концу года все оказались увлечены новинкой. Как написал один журналист, ничто в этом или каком-либо другом мире не сможет сравниться по свирепости и неослабевающей жестокости с двумя людьми, сошедшимися в смертельном поединке в Warcraft. За год было продано 100 тысяч копий. Не так лихо, как продавались абсолютные хиты вроде MIST или «The Seventh Guest», но достаточно, чтобы превратить никому неизвестную Близзард в серьезного конкурента Westwood, создательницы второй «Дюны». «Я частенько шутил, мол, наша игра полностью отличается от второй дюны», комментирует Уайт. «Тут какое дело, у них мини карта находится в правом нижнем углу, а у нас — в верхнем левом». Обвинение в том, что Blizzard украла код второй дюны, сотрудники Blizzard отрицали. В Вествуд даже задумывались о судебном разбирательстве. Десятилетия спустя соучредитель компании Луис Кассл спокойно прокомментировал ситуацию. Если подражание — самая искренняя форма лести, то Blizzard льстила нам частенько. К 1995 году в штате Blizzard значилось уже около двух десятков людей, поэтому команда переехала в офисы покрупнее. Но студия была нацелена расти и дальше, поскольку Адам заявил, что они будут строить видеоигровую империю. Как-то Адам выступал перед сотрудниками, рассказывая о нашей высокой миссии, и произнес. «Мы хотим сделать бренд Blizzard настолько сильным, чтобы нам можно было положить камни в коробке с надписью Blizzard, а люди бы не глядя их скупали», — вспоминает художник Эрик Фланнум. Очевидным следующим шагом была разработка Warcraft 2», но в Blizzard разошлись во мнениях, куда двигать серию. Одни сотрудники считали, что новая часть должна идти в совершенно другом направлении, как изначально Адам и планировал. Может быть, задействовать полеты в космос или скрестить военные самолеты с огнедышащими драконами. Другие считали, что лучше взять основы первой игры, отшлифовать их, улучшив то, что работало не очень хорошо, и добавить много-много-много нового контента. В итоге в ходе споров вторая группа одержала победу. «Мы постоянно возвращались к незаконченным вещам из Warcraft, вспоминает Билл Роупер. «Мы хотели бы добавить в сиквел то, чего нам не хватало в первой игре. С таким сиквелом мы бы добились настоящего успеха». Если в первый Warcraft армии сражались только на земле, то в Warcraft 2 юниты сталкивались в воздухе и на море. Максимум игроков был увеличен с 2 до 8, Армии стали больше, графика четче, а компания разнообразней. Появился новый ресурс — нефть и набор инновационных юнитов, вроде летающих дирижаблей и взрывоопасных гоблинов-саперов. Изменения вносились постоянно. Например, в альфа-версии Warcraft 2», выданной журналистам для предварительной рецензии, был еще и четвертый ресурс — камень. «Помню, что четких критериев не было», — вспоминает художник Джастин Таверат. «Рисуйте все, что вам кажется крутым. Двухголовый тролль, метающий топор? Отлично, рисуй». Повествование не было главным приоритетом Близзард в первый «Варкрафт», но на этот раз команда хотела создать ощущение полноценного мира и нашелся идеальный парень для этой работы. Как и многие другие будущие звезды Близзард, Крис Медсон попал в компанию случайно. Однажды вечером он выступал со своей группой в округе Орендж. Там он и пересекся с несколькими сотрудниками Близзард, которым очень понравился нарисованный Крисом на салфетке дракон. Парни предложили Метцену присоединиться к ним в качестве художника. По прибытии в офис Крис поразился увиденному. Он словно попал в Мекку для гиков. Постеры с супергероями, машинки с дистанционным управлением в коридорах, фигурки, повсюду валяющиеся снаряды Нерф, азартно рубящиеся на СНЕС в Street Fighter и Mortal Kombat коллеги-задроты. Нерф — марка американского игрушечного оружия, стреляющего пенопластовыми снарядами. Впоследствии она стала нарицательным названием для изменений, при которых боевые способности персонажей World of Warcraft кардинально снижались, словно огнестрельное оружие превратилось в игрушечное. Когда я зашел, то не сразу понял, над чем они тут работают. Позже будет вспоминать Медсон в интервью. Но я уже знал, что хочу принять участие. Медсон начинал с создания иллюстраций и анимаций, но вскоре обнаружил, что у него есть талант рассказывать истории. Он взял оригинальные идеи Роупера и расширил их для Warcraft 2 написав продуманную историю, полную войн, предательств и извращенной некромантии. Он проявил себя как талантливый писатель, характеризует его Роупер. Выдающаяся личность Мэтсена задала тон культуре Близзард. Он был дерзким, напыщенным и готовым бесконечно рассказывать о комиксах, стоило найтись слушателю». Хрипловатый голос и вульгарный словарный запас сделали из него самого колоритного сотрудника переполненного офиса. «Даже в обычный рабочий день от Метсена пахло сигаретами и виски», вспоминает художник Дэвид Персли. «Он не здоровался, как заходил в офис. Вместо этого он начинал рассказывать нам очередную историю о Торе или Капитане Америка, прочитанную в одном из любимых выпусков, дополняя красочный пересказ кучей ругательств, а потом просто уходил». Шел 1995 год, рост игровой индустрии даже не думал утихать. Sony вот-вот должна была выпустить PlayStation, а программное обеспечение от Microsoft под названием DirectX вскоре сделает гейминг на Windows проще, чем когда-либо. Появление более мощных компьютерных чипов позволило таким консолям, как Sega Saturn, использовать элементарную 3D-графику. В то же время большинство игровых студий еще не успело переквалифицироваться в профессиональные компании. Легендарные игроделы вроде Midway и id Software почти полностью состояли из круглосуточно работавших и игравших мужиков-нердов, живущих на пицце и диетической коле. В то время Blizzard еще не привлекала талантливых соискателей со всего мира, поэтому компания в основном брала в штат людей, которых сотрудники знали лично. Почти все они были мужчинами, выросшими в Южной Калифорнии. Некоторые даже работали в одном и том же пункте Кинкос, из которого один за другим уходили в Близзард благодаря рекомендациям коллег. Кинкос — американская розничная сеть, в том числе занимающаяся доставкой, сейчас известна как FedEx Office. Они устраивали розыгрыши, варьировавшиеся от необычных, например, заполнить чей-то кабинет пустыми банками из-под газировки, до совершенно вульгарных. Если вы отходили от своего компьютера, предварительно его не заблокировав, то по возвращении вас могла ждать на рабочем столе не просто порнография, а самая отвратительная вещь, которую вам когда-либо доводилось видеть», вспоминал тестировщик Ян Велке. Парни одевались в футболки, джинсы или шорты и шлепанцы. Одним из их любимых развлечений были поединки в японском файтинге с самураями для консоли Neo Geo. «В ДНК ранний Blizzard были караоке и игра Samurai Showdown 2», вспоминает художник Микки Нилсон. Выпускать пар было необходимо, потому что Ален Адам настаивал на том, чтобы Warcraft 2» поступила в продажу к концу года. Разработка первой части стала самой долгой в истории Blizzard. На всю работу ушло 16 месяцев. И теперь Адам хотел сделать сиквел в два раза быстрее. Ален часто говорил, что мы не можем просто почевать на лаврах. Вспоминает Уайт: «Мы чувствовали, что просто обязаны справиться». Адам говорил с интонациями профессионального политика и так мягко, что его сотрудники уходили с совещаний с чувством, будто теперь могут ходить по воде. Но в особо стрессовых ситуациях он мог и вспылить. Во время одного бурного совещания Адам разозлился на команду программистов за то, что они попытались умерить его амбиции. Вдохновленный Donkey Kong Country, новой великолепной игрой для Super Nintendo, он захотел, чтобы Warcraft 2 поддерживала высокое разрешение 640 на 480 пикселей. Программисты возражали, заявляя о непрактичности такого решения, из-за чего раздраженный Адам начал выкрикивать идеи, с помощью которых задуманное можно было бы реализовать. «Его очень злило, что ему приходилось предлагать решение, а не программистам», — поясняет Джесси МакРейнольдс. Адама несказанно радовали идеи сотрудников, как сделать продолжение Warcraft масштабнее и лучше. В первой части у орков был единый на всех набор фраз, и у людей тоже. В Warcraft 2 юниты получили уникальную озвучку и набор реплик. Если в первой части кликать на орка слишком часто, он крикнет «Хорош в меня тыкать!». Во второй части каждый юнит получил свой набор раздраженных реплик, которые, как вспоминал Билл ропер было приятно записывать. «Примите решение, наконец!» — прорычал бы Роупер в роли пехотинца, если бы вы продолжали по нему кликать. «Не отрывайте меня от службы!» Такие шутки помогали разбавлять в целом мрачную историю о воинствующих армиях. Чтобы продемонстрировать философию роста компании, Адам придумал концепцию, которую назвал теорией пончика. Во время встреч с сотрудниками и партнерами он рисовал на доске гигантский пончик. В центре была дыра, она символизировала хардкорных геймеров. Игры Blizzard должны быть достаточно глубокими и стратегическими, чтобы понравиться этой небольшой, преданной аудитории потому что эти люди потом будут разносить вести о понравившихся играх. Кольцо самого пончика, крупное, весомое, более значительное, представляло собой аудиторию среднего уровня. Эти люди покупали обычно одну-две игры в год. Чтобы привлечь их внимание, игры Blizzard должны стать доступными и не отталкивающими как вышло с разочаровавшей ребенка в магазине The Lost Vikings. Другими словами, Warcraft 2 должна была казаться простой в освоении, но сложной в достижении мастерства. Чтобы достичь этих целей и уложиться в установленные Адамом сроки, сотрудникам Blizzard пришлось, по сути, поселиться в офисе. В свободное от работы время они либо выбирались поесть, либо рубились в карточные игры в коридорах. Иногда они уходили домой поспать, но далеко не всем выпадала такая привилегия. Многие работники на экстренные случаи держали под столами спальные мешки. «Вся наша социальная жизнь крутилась вокруг офиса», вспоминает Патрик Уайт. Могло случиться так, что вы теряли друзей, девушек и других людей из-за долгого пребывания на работе. Мы называли это проклятием Близзард. Не всем сотрудникам Близзард пришлась по душе такая жестокая офисная культура. Например, программист Энди Вейер терпеть не мог, когда приходилось работать под малосовместимым с нормальной жизнью давлением. За день до его поездки на выходные, о которой Вейер предупреждал за несколько недель, начальство раскритиковало его за такое решение и потребовало оставить свой номер телефона. За выходные они позвонили мне, наверное, раз 20, вспоминает Вэйр, и это при том, что я не был особо важным программистом. На заключительном этапе производства, когда все должны были тестировать игру в свободное от работы время, Вэйр пожаловался коллеге, что ему надоело брать на себя неоплачиваемую функцию тестера. Вэйр стал объектом бесконечных издевательств в офисе. Коллеги отклоняли, игнорировали и высмеивали его идеи. «Ко мне относилось плохо такое множество людей, что я стал думать, будто и правда в чем-то виноват», — говорит он. Его критиковали за неадекватный код, который сломал программу запуска игры, что усложнило всем и без того нелегкую работу. Он возмущался, как он мог оправдать ожидания, если никто не наставлял и не учил его. В компании не было структур, помогающих молодым сотрудникам разобраться, как исправлять ошибки или писать более качественный код. «Мы настолько спешили, что не позаботились о культуре менторства или обучения», подтверждает Уайт. Менее чем через год после начала работы Вейера уволили за плохое исполнение обязанностей. «Я считал работу в Близард работой мечты», вспоминает Вейер. «Я был совершенно раздавлен». Только вот потом дела у Энди Вейера сложились просто отлично. Два десятилетия спустя он написал роман под названием «Марсианин», экранизация которого с Мэтом Деймоном в главной роли заработала более 630 миллионов долларов по всему миру. «Warcraft 2 Tides of Darkness» вышла 9 декабря 1995 года, как раз к Рождеству. Компания корпела над игрой даже в День Благодарения, призвав всех сотрудников по возможности прийти поработать в офис. В США День Благодарения празднуется каждый четвертый четверг ноября. Во время создания первой Warcraft выискиванием ошибок занимались разработчики. Но для сиквела Blizzard собрала команду тестировщиков, чтобы как можно лучше отполировать игру. «За минувший год мы стали больше походить на настоящую компанию», комментирует Джесси МакРейнольдс. «Если Warcraft поместила фигурку blizzard на карту игровой индустрии, то Warcraft 2» окружила ее жирными красными стрелками». Blizzard Entertainment превзошла саму себя», писал обозреватель GameSpot. Игра продалась многократно лучше предшественницы. За три месяца ее купило полмиллиона людей, а за год – миллион. К началу 1996 года компания переехала в новый офис по адресу 50 Corporate Park, прямо в центре Ирвайна, и вдвое увеличилась в размерах. Все еще было неясно, сможет ли Близзард продавать именные коробки с камнями. Случай такое провернуть еще не представился – но ее звезда восходила. В какой-то момент в команде поняли, что сотрудникам следует тщательнее подбирать слова на публике, особенно когда они носят толстовки и футболки с логотипом Blizzard. «Когда мы выбирались поесть, то уже не могли свободно говорить о работе, потому что находящиеся рядом люди прекрасно понимали, кто мы такие, и могли подслушать наши разговоры», — объясняет Роуз. «В тот день меня посетило это странное осознание. Погодите, выходит, мы теперь важные фигуры?» Это была своего рода веха, которая помогла сотрудникам Blizzard Entertainment понять, что они добились успеха. Однажды один игрок позвонил технической поддержке Warcraft 2. Никто не смог ему помочь, поэтому автоответчик попросил его оставить голосовое сообщение. Пока мужчина в наушниках пояснял свою проблему, на фоне начала кричать его жена. Перефразируя воспоминания нескольких сотрудников Blizzard в одно, произошел следующий диалог. «Жена». «Ну-ка, выключай эту тупую игру!» «Муж, минутку, зай, мне нужно быстро решить одну проблемку». «Жена, злобно, из-за этой игры у нас больше нет секса!» Если бы вы зашли в офис Blizzard в последующие недели или месяцы, то с большой вероятностью услышали бы запись этого разговора. Реклама дополнения «Кваркрафт 2» в журнале PC Gamer закатала этот разговор в историю компании цементом. Среди хвалебных отзывов была размещена цитата из-за этой игры у нас больше нет секса. Реальные слова жены пользователя службы поддержки.